двенадцать в течение следующих нескольких дней я избегаю любого общения конечно это неправильно тем более в моем статусе новоявленного семьянина но дело обстоит именно так и я начинаю понимать что значит выражение витать мыслями в облаках я принимаю участие в повседневных делах занимаюсь домашним хозяйством и даже разговариваю но не могу сосредоточиться на содержании разговора виной всему сложившаяся экстраординарная ситуация Лаура погружена в свой проект. Она работает допоздна, и по вечерам приходит домой такая измотанная, что просто не в состоянии уделять мне внимание. Если за завтраком или ужином мы молчим, то ли благодаря своей неистощимой изобретательности немедленно заполняет тишину и занимает нас беседами на темы, далекие от текущих проблем. Я предпочитаю помалкивать и слушать. По ночам мне не спится. А если я все-таки засыпаю, то мне снятся кошмары. Безголовые мужчины гоняются за мной по бескрайним снежным просторам, или плейбои с торчащими из лба, как у единорога, металлическими штырями прижимаются ко мне в танце. Или я смотрюсь в зеркало и вижу, что лицо у меня ярко-голубого цвета. Когда я просыпаюсь, сердце молотом колотится в груди, и я комкаю в руках одеяло. Уклоняться от ответов на вопросы сотрудников парка оказалось проще, чем я думал. Я объяснил всем, что график претерпел некоторые изменения, и выполнить обещание про три дня стало невозможно из-за обстоятельств непреодолимой силы, подробно рассказать о которых мне не позволяют соображения коммерческой тайны. Признаться, я опасался протестов, но их не последовало, и сотрудники оставили меня в покое. В любом случае, на данный момент, это кажется мне наилучшим выходом. Я ведь понятия не имею, что им говорить, ни о текущих делах Парка, ни о финансовой ситуации в целом, ни о нашем будущем, которое остается таким же туманным, как и все остальное. Из того, что я слышу о Сальто-Мортале, никоим образом не следует, что после ухода из жизни Ника Котки в парке возникли проблемы. Напротив, число посетителей бьет рекорды. К нему же валит публика со всей страны. В отличие от нас, неспособных заманить к себе и пару клиентов. Трудно представить себе более нелепое зрелище, чем пустой парк приключений, в котором с 13 горок скатывается один единственный посетитель, и вид у него при этом такой, словно он выпал из корабля в безвоздушное космическое пространство. Вследствие всего вышеописанного у меня появилась возможность много времени проводить в одиночестве, ни с кем не разговаривая. Впрочем, никто моего общества и не ищет. Я прекрасно знаю. Долго так продолжаться не может. Но пока… Тихо, как мышь в норе, я сижу в своем кабинете в юго-восточном углу безлюдного парка приключений «Заходи здесь весело». Уже вечер, в комнате и за окном сгущаются сумерки. От раздумий меня отвлекает СМСка от Лауры Хелланту. «Будет здорово, если сможешь ко мне заглянуть. Интересно твое мнение». Мгновение я вчитываюсь в сообщение и возвращаю телефон на стол, ничего не ответив. У меня нет сил на самую элементарную коммуникацию. Не говоря уже о том, чтобы составить целостную картину недавних событий и спланировать свои последующие шаги. Этот пазл не складывается, как не тасуй фрагменты. Откуда же мне взять мнение, которое так интересует Лауру Хелланту? В голове ни одной идеи. Лишь панические расчеты, которые ведут в один и тот же тупик, и польза от них ноль. Версия, призванная доказать мою невиновность и спасти мой парк, оказалась несостоятельной, а другой у меня нет. Это значит, что каждый раз, возвращаясь мыслями к началу, я упираюсь в тот же тупик. Зато мне легко представить себе, что будет дальше. Ластумяки и Салми арестуют меня за убийство, парк «Заходи, здесь весело разорится. Йоханна, Эсса, Сампа и Ментука потеряют работу, а Сальто-Мортале станет единственным парком приключений в столичном регионе и лидером на рынке развлечений. Порядок событий может меняться, но для меня исход один — крах. И ничего тут не поделаешь. Это действительно конец. А отвечать за все мне. Ситуация выглядит безнадежной. Я не нахожу удовлетворительного решения задачи, но, по крайней мере, в ней должна быть какая-то логика. Я вздыхаю, беру в руки телефон и пишу Лауре, что буду ватаниями примерно через полтора часа. Преодолеваю искушение добавить, что, может быть, и не приеду, потому что попал в такую передрягу, что даже математика не в силах меня спасти. Я на нее рассчитывал, но она меня подвела. Итог — я убийца и предприниматель на грани банкротства, хитростью проникший к Лауре в дом. Настроение у меня паршивое. А каким еще ему быть? В Так называемое позитивное мышление я не верил никогда, даже когда не управлял парком приключений. Теперь же оно представляется мне особенной бессмыслицей. Реальная угроза не превратится в абстракцию просто от того, что я скажу себе «да будет так». Должны измениться фактические обстоятельства. Пока они остаются прежними, я могу сколько угодно фальшиво уверенным голосом повторять, как это делал мой бывший начальник Пертеля, что в каждом из нас живет спящий медведь, который ничего не боится и готов в любой момент заявить свои права. Все, что надо, чтобы его разбудить, — собраться группой и начать хором рычать. Я помню, как противно мне было слушать это рычание, на котором настаивало начальство страховой компании, когда мои коллеги по отделу управления рисками целыми днями послушно рычали друг на друга. Я не стал медведем тогда, не стану им и сейчас. Я страховой математик, актуарий. Актуарий, который допустил ошибку в расчетах и подвел всех остальных. Пора им услышать правду. Я начинаю со своих сотрудников. Собираю их в пустующие плюшки и кружки. Йоханна частично погасила свет. Мы сидим в освещенном углу кафе и ждем Эссу, который опаздывает, что для него не характерно. «Сампа расположился дальше всех от меня и без конца перекидывает со стороны на сторону свои длинные волосы, как будто никак не может решить, что идет ему больше. Время от времени сампа наклоняется вперед, кладет подбородок на руки, как на перекладину, смотрит куда-то вдаль взглядом писателя, размышляющего о судьбах мира, и снова принимается терзать свою прическу. Кристиан ест ванильный творожок с высоким содержанием белка. Так сосредоточено, что всем становится ясно, на свете нет занятия важнее. Ментука сидит рядом со мной и пьет из литровой кружки кофе, явно сдобренный алкоголем, по запаху напоминающим керосин, и курит французские сигареты без фильтра, в помещении, где курение категорически запрещено. Йоханна не делает ничего, лишь неотрывно смотрит на меня. Смотрит и ничего не говорит. Я так и не научился читать по выражению лица ее мысли, и, боюсь, причина в том, что никаких мыслей у нее нет. Поначалу мне кажется, что настроение у собравшихся как-то не соответствует нашему печальному положению. Но потом я понимаю, что мои сотрудники просто не знают того, что знаю я. Что ж, сейчас я сообщу им о том, что у меня ничего не вышло. Все кончено. «Малиновая шалунишка», — внезапно говорит Йоханна. «Простите?» — переспрашиваю я. «Хотите? У меня немножко осталось». «Нет, спасибо». «Розовый расслабон?» «Нет, спасибо». «Побег карамельной зебры? Нет-нет. Рыба-ёж?» Йоханна ещё перечисляет оставшиеся непроданными и хранящиеся в морозильнике лакомства, когда приходит Эсса. «Прошу прощения за опоздание», — говорит он, тяжело плюхаясь на стул. «На установку растяжек ушло больше времени, чем я думал». Понятия не имею, о чём толкует Эсса, и не испытываю ни малейшего желания это обсуждать. Я готов перейти к главному, ради чего мы собрались. Спасибо всем, что пришли. Начинаю я, и по очереди смотрю на каждого. Спасибо, что продолжали работать в обычном режиме, несмотря на исключительные обстоятельства. Поддерживали парк в идеальном состоянии, хотя ситуация была и остается сложной. Все молчат. Слышно только чмоканье, с каким Кристиан слизывает с ложки творожок, хлюпанье Ментука, потягивающий свой керосин, и звуки каких-то вулканических процессов в недрах Эссы. Как вы уже, наверное, поняли, мне не удалось найти решение в обещанные сроки. А теперь я убедился, что поиск решения вообще... Эсса напрягается, прочищает горло, но не произносит ни слова и даже не смотрит на меня. Так что я продолжаю. Короче говоря, я сделал все, что мог, и больше не буду просить вас потерпеть или что-нибудь еще в этом роде, потому что Эсса снова прочищает горло. Он смотрит прямо перед собой. В атмосфере кафе что-то меняется. У меня предчувствие, что в дополнение к вулканическому урчанию в череве Эссы разразится гроза с громом. Я подбираю слова, чтобы завершить свое выступление, но меня опережает Ментука. «Мой сладкий, тебе не нужно ни о чем просить». «Шнур уже горит», — отзывается Эсса, наконец-то соблаговолив взглянуть на меня. «Что это значит?» — спрашиваю я. «Мы не могли оставить вас одного отдуваться за все», — подает голос Кристиан. Не знаю, сколько мыслей одновременно проносится у меня в голове. Одно могу сказать наверняка, немало. «О чем это вы?» С минуту все четверо молчат. «Мой сладкий», — нарушает молчание Ментука. «Ведь после неразберихи между тобой и твоим братом мы подписали новый контракт с новыми условиями, чтобы все начать, так сказать, с чистого листа. Ты сам это предложил, я уверен, и ты помнишь». «Отлично помню», — признаю я. И на то была веская причина. «Значит, теперь мы четверо», — продолжает Ментука, набрав полные легкие дымы и поочередно указывая французской сигаретой на каждого из коллег. «Вправе принимать решения в интересах парка и собственных интересах, при условии, что придем к единому мнению». «Конечно», — говорю я, пытаясь прийти в себя от столь резкого поворота в разговоре. «Этот пункт прописан в контракте именно на такой случай. Если, например, руководство парка сменится, и новая администрация будет действовать не в интересах парка или даже ему во вред. Тогда у вас будет возможность принять совместные меры по защите парка и своих рабочих мест. Разумеется, я предусмотрел все это, опасаясь Юхани и его глупостей. Я хотел дать своим сотрудникам — Юхани, Эссе, Кристиану и Ментука — возможность противостоять неразумным тратам моего брата и подобных ему авантюристов. Но какое это имеет отношение к тому, о чем я говорю сейчас? Мне следует выражаться яснее, чтобы избежать недоразумений. Надо прямо, без обиняков, сказать, что все кончено. Честно, без хождения вокруг да около. С математической точностью. Как деление без остатка. Как круглое число. Тяжело это признавать, но приходится. Я сделал все, что мог. Мы знаем, — говорит Эсса. И хотим внести свой вклад, а не отсиживаться в обозе. Мы расширяем фронт и одновременно переходим в контратаку я совершенно сбит с толку слава эсса внесли сумятицу в мои мысли может все таки шоколадную лесу красу предлагает юханна что что переспрашиваю я пытаясь сосредоточиться нет спасибо что еще за атака мы взяли кредит и оформили его на себя говорит эсса «Подлатали баланс укрепили оборонительный ресурс чтобы выкарабкаться говорит Йоханна. И мы выкарабкаемся. «Ну и напоследок», говорит Ментука, краем рта выпуская струю дыма. «Деньги уже поступили на счет парка. На них можно что-то приобрести или использовать для других нужд. Там приличная сумма, хватит на покупку нового оборудования. Сразись с Сальто Мортале. Нанеси им сокрушительный удар». «Вы... вы...» Я чувствую, что мне не хватает воздуха. «Да», — говорит Эсса. «Мы, что называется, все поставили на кон. Как союзники во время высадки в Нормандии». Я обвожу всех взглядом. Потом понимаю, что Сампа не принимает в разговоре никакого участия. Он и сам это замечает. Должно быть, сейчас скажет что-то отрезвляющее. «Забота, решительность, любовь», — произносит он. «На глубинном уровне». Думаю, нужно организовать мастер-классы, чтобы почувствовать приближение. Я хочу убедиться, что правильно понимаю происходящее. То есть вы взяли кредит для парка под свои личные гарантии? Одни бросают «да», другие просто кивают. Я думаю об их квартирах, имуществе. Они ведь все потеряют. Других вариантов нет. Да вы соображаете? Мы знаем, что вы со своей стороны сделали все говорит юханна как и в прошлые разы мы прорвемся никаких сомнений под вашим руководством